Железнодорожное безумие. Англия. Железные дороги впервые появились в Англии. Джордж Стефансон изобрел свои паровые экипажи под самым носом у Натана, но в тот момент, когда банкир осознал перспективность предприятия, купить его было уже нельзя. Другие банкиры оказались проворнее. Разумеется, Натан не собирался участвовать в том, что не мог контролировать полностью. Он довольствовался тем, что поддерживал своих братьев, которые стали железнодорожными первопроходцами на континенте. Идею подхватил Соломон Венский. Это было смелое решение. Австрия была одной из самых отсталых европейских империй. Безлошадный экипаж там рассматривался как страшный предвестник социализма. Для того, чтобы подготовить почву, Соломон отправил в Англию специальную комиссию для изучения опыта и сбора фактов. Комиссия состояла из главного управляющего фон Вертенштейна и профессора Франца Риппеля из Венского политехнического института, одного из первых энтузиастов внедрения безлошадных экипажей. Они вернулись из поездки, полные новых идей и финансового энтузиазма. Тем не менее, они не могли заметить того, что даже в либеральной Англии существует сильное сопротивление новому вению эпохи. В некоторых графствах перед поездом приходилось посылать форейтеров, Они скакали, опережая состав на 50 ярдов, и предупреждали народ о надвигающемся ужасе, криками и барабанным боем. Дворянство, не сталкивавшееся с транспортными проблемами, лошади у всех были отличные. В большинстве своем считало железные дороги омерзительной блажью. Один из лучших друзей Натана, герцог Веллингтон, заметил, что железные дороги будут поощрять низшие классы к совершенно ненужным переездам. Соломон прочел отчет и призадумался. Шел июль 1830 -го. В Париже бушевала революция, и эти события требовали всего его внимания и сил. Но он не забывал о новом проекте, будучи совершенно уверенным в том, что северная железная дорога принесет небывалые прибыли за счет транспортировки галицийской соли и селезского угля в Вену. Проект был запущен в 1832 году. Соломон начал, как всегда. Без помпы и стремительно. Для того, чтобы освоиться в новой транспортной проблеме, он купил сеть австрийских конок, трамваев на лошадиной тяге, который управлял отец Эмиля Золя. Он также нанял бригаду опытных инженеров, которые внимательно, метр за метром, обследовали трассу будущей железной дороги. Вскоре после этого, в апреле 1835 года, на стол Фердинанда II Австрийского лег следующий поэтический документ. Он начинался со словами «Совершеннейший и могущественнейший император, милостивейший император и правитель». Далее шли бесконечные перечисления тех выгод, которые принесет железная дорога, соединяющая Вену и Галицию. Затем следовала нижайшая просьба дать высочайшие санкции на строительство. Заканчивалось послание словами «Самый преданный и смиренный слуга Вашего Величества С.М. фон Ротшильд». Князь Меттерних принял обращение благосклонно, а поскольку могущественнейший император был всего лишь машиной по производству подписей, управлял которой канцлер прошение было одобрено. И вот, 11 ноября 1835 года Ротшильд получил концессию на строительство первой крупной европейской железной дороги. Ее протяженность от Вены до Галиции должна была составить 60 миль. Имперская почтовая служба добилась включения в договор специального пункта, согласно которому Ротшильд обязывался возместить ей возможный ущерб из-за уменьшения объема почтовых отправлений, вызванной внедрением железного чудовища. Стоимость проекта была оценена в 12 миллионов гульденов, и Соломон немедленно приступил к его выполнению. Он выпустил 12 тысяч акций по тысяче гульденов каждая. 8 тысяч акций он оставил себе, а 4 продал по принципу Первым прибыл, первым обслужен. Поскольку эти акции объединяли два мифа, Рольчхельдов и железной дороги, от инвесторов отбоя не было. Но на свете существуют не только инвесторы. Есть еще и народ. И если даже в прогрессивной Англии это нововведение встретило противодействие, что говорить о закоснелой Австрии? На голову Соломона обрушился град проклятий. Еще бы! Ведь фактически он насаждал блага века XX в мирной стране, задержавшейся в веке 18. -м. Венские газеты пестрели описаниями катастроф и ужасов, которые несет железнодорожный транспорт. Эксперты доказывали безумие предложений Соломона. Они говорили, что дыхательная система человека не в состоянии перенести такую огромную скорость, как 15 миль в час легкие пассажиры разорвутся», — предостерегали они. «Его система кровообращения перестанет функционировать. Кровь брызнет у него из ушей, из носа, из глаз и изо рта. В тоннелях длиной более 60 ярдов пассажиры будут задыхаться, паровоз будет отрываться от состава и вылетать из тоннеля, а вагоны с несчастными пассажирами оставаться на месте». И так далее, и тому подобное. Вывод напрашивался сам собой. Каждому пассажиру в пути требовался личный врач. На первых полосах газет печатали выступления врачей. Так называемые эксперты по неврологии высказывали озабоченность и тревогу. Психика человека утверждали, они не в состоянии вынести перегрузок, вызванных поездкой по железной дороге. Безумные скорости, развиваемые поездами, доведут пассажиров мужчин до самоубийства, а женщины могут впасть в сексуальное безумие и последуют оргии. Из совершенно достоверных источников поступали сообщения о случаях помешательства несчастных англичан, увидевших поезд, эту жуткую, железную, дымящую змею. А теперь Ротшильд привезет ее в веселую, беззаботную Вену? Но из Англии приходили другие сообщения. Финансовые отчеты железнодорожных компаний, и они вовсе не были ужасны или отвратительны. Напротив, многие, например, конкурент Ротшильда в банкирский дом Сина находил их воодушевляющими. Сина вначале подлил масло в огонь и представил Ротшильда эдаким нарушителем мира и покоя, а затем осторожно и незаметно добился концессии на строительство железной дороги от Вены до Атриотического моря. Таким образом, Соломона атаковали одновременно на двух фронтах. Его прекрасные отношения с прикормленной прессой Вены не выдержали испытания железной дорогой. Друзья-журналисты были не в состоянии справиться с волной возмущения. Канцлер Метерних обычно обеспечивал Ротшильду самый теплый прием у императора и поддержку правительства, но Сина также представлял серьезную силу. Стоимость концессии на строительство северо-восточной ветки железной дороги определялась на конкурентной основе и благодаря этому была уменьшена. Однако у Ротшильда было не только больше денег, чем у его конкурента, его посещали блестящие, плодотворные идеи, и выход из тупика был найден. Соломон написал еще одно поэтично-патриотическое послание императору. Это был предварительный отчет о выполнении грандиозной национальной разработки, называемой «Железная дорога Вена-Галиция». Отчет заканчивался потрясающим параграфом. «Смиреннейший и покорнейший слуга Вашего Величества осмеливается наипокорнейший просить Ваше Величество высочайший дозволить назвать железную дорогу Вена-Галиция, «Северная железная дорога императора Фердинанда в честь вашего величества». Одновременно было направлено письмо князю Метерниху, в котором Ротшильд предлагал его светлости, министру финансов и его светлости лорду-президенту Совета возглавить этот национальный проект и стать его покровителями, с тем, чтобы на всех документах значились их имена, а самому князю Метерниху стать высочайшим протектором. Как всегда, митерник согласился. Несколько светлостей согласились предоставить предприятию свои имена. Министр финансов в самых теплых выражениях охарактеризовал предложение Ротшильда и посоветовал императору сделать то же самое. «Это предприятие гигантского масштаба», — писал он, — «которого еще не было в Европе, и оно останется вечным памятником царствования вашего величества». 9 апреля 1836 года Указ его величества подкрепил это решение, и дорога официально получила название Северная железная дорога императора Фердинанда. Соломон одним камнем убил двух птиц, австрийское правительство идентифицировало себя с его проектом и его грядущим успехом, а не с проектом Ротшильда, а имя Габсбургов заставило умолкнуть даже самых злостных критиков. Таким образом были решены все задачи, кроме, правда, самого строительства. Соломон приступил к работе самостоятельно. Через две недели, после высочайшего разрешения присвоить дороге имя императора, он собрал первое, потом их последовало множество, собраний акционеров. Он передал компании концессию на строительство, которое до этого принадлежало ему лично, и организовал назначение совета директоров. Он предоставил на их рассмотрение оценки, планы, предложения по строительству и был назван болтуном и мошенником. Неожиданно, как внутри самой компании, так и в вне ее, образовалась с подачи сина, мощная оппозиция. На идею строительства дороги он уже не нападал, поскольку сам собирался начать такой же проект на юге. Теперь речь зашла о неправомерном использовании августейшего имени и о вопросах сугубо технических, о ширине пути, об изгибах линии, о том, что работники ротшида некомпетентны и не в состоянии грамотно решить ни одной проблемы. Был выпущен специальный меморандум, где были перечислены все мыслимые недостатки в работе, а затем приводились цифры. Это было, пожалуй, самым опасным, которое свидетельствовали о том, что Северная дорога не имела никакого будущего с финансовой точки зрения. Меморандум вызвал столько толков, что разговоры дошли до императора. Он снова выполнил свою привычную роль машины для проставления подписи. «Уважаемый князь Метерних, распространяются многочисленные неблагоприятные слухи по поводу железной дороги, связанной с моим именем», — написал он в своем послании. «Возникают ли какие-нибудь трудности при строительстве? Если да, то какие?» Соломон остался Соломоном. Его ответный удар был метким и сокрушающим. Он пригласил профессора Политехнического университета и заказал ему полемическое эссе, отбивающее все атаки противника технологического плана. Затем он собрал акционеров. Оно превратилось в настоящий драматический спектакль. Соломон предложил им выкупить их акции в том случае, если они не выразят ему полного доверия как подрядчику будущего проекта. Расставаться с акциями никто не захотел. Доверие было высказано, полномочия предоставлены, совет директоров переизбран. Теперь у него входили только сторонники Ротшильда. Но этим Соломон не ограничился. Он превратил письмо императора Меттерниху из обвинительного в похвалу. Он публично интерпретировал его как выражение заботы об успехе строительства и еще одно доказательство милостливой заботы его величества о процветании Северной железной дороги. Таким образом, С.М., добился резкого поворота общественного мнения в пользу своего предприятия. Самые крупные и опытные инженеры, состоявшие на государственной службе, получили отпуск и смогли принять участие в строительстве. Соломону удалось пригласить на службу даже королевского топографа. Линия строилась стремительными темпами, несмотря на то, что ее реальная стоимость, как это чаще всего и бывает, оказалась выше растраченной. Наконец 7 июля 1839 года первая секция основной железной дороги была открыта и начала успешно функционировать. Таким образом, Австрия оставила далеко позади все передовые страны континентальной Европы. Пассажиры не задыхались, не сходили с ума и не устраивали оргии. Зато цена акций на бирже росла с бешеной скоростью.